имени лучше, с ним я и взойду на трон. Царь Соломон достал из складок одежды маленькую деревянную раму, в которой были заключены костяшки, нанизанные на стальные прутики. Он ходил среди павших и на каждого откладывал одну костяшку. Герои врагов не считают, царь-царь, мягко заметил принц. «Враги счет любят!» — возразил премудрый. «Ничего они больше не любят!» — проворчал жихарь. «Подурацки напали, подурацки и пали». мир вдруг заорал он. «Не клюй очи, ты не ворон!» 17 провозгласил царь Соломон. «Это должно быть подляне!» — Они помалу не ходят, — сказал жихарь. — В этих лесах, говорят, их видимо-невидимо, а царицу их зовут Хватильда. Они давно бы весь мир завоевали, да одна у них беда — никак не умеют коней объезжать, конницу собрать. Мажут волосы медвежьим жиром, а того не понимают, что конь не терпит медвежьего духа. Ну, а теперь надо уходить поскорее, пока не подошли остальные. Против сотни и нам не выстоять. Надо только поглядеть, у них по сумкам нет ли еды. Первым полез по сумкам Будимир и чуть не поплатился. Тот самый дюжий оставил в себе малость жизни и схватил петуха за глотку. Выручать птицу бросились принц и Соломон. Яртур Отсек страшную лапу, а царь вонзил в грудь врага свой посох. будимир хрипел и клонил голову набок Занялись ранеными. Жихарь оторвал от подола рубахи ленту. Царь достал из переметной суммы китовраса целебную мазь Перевязали полуконю руку. Остатком ленты жихарь обмотал шею будимира Петуха кентавр сбережно посадил себе на спину и предложил спутникам переложить на него часть груза. Соломон хотел было пристроить туда и свои сапоги, но китаврас запротестовал унижаться так унижаться. «Давайте-ка, господа дружина, бегом!» — сказал жихарь. Его все как-то незаметно признали старшим. «Лучше нам с себя семь потов согнать, чем попасть подлянам в лапы». «Ваши подляня, насколько я понимаю, все-таки люди», — откликнулся я, Артур. «Но поглядите внимательней на наших покойных противников. Пересчитайте хотя бы у них пальцы. Загляните им в глаза, если только можно это называть глазами». Царь Соломон охотно извлек свое счетное устройство, только жихарь запретил тратить время. Солнце клонилось на закат. Бежали легким бегом, а Китоврас при этом подбадривал самого себя нагайкой. Видно, конская его половина была себе на уме. — А вы заметили, сэр, брат? — сказал на бегу Яртур, — что из них не вытекло ни капли крови. По спине богатыря забегали мурашки, и он прибавил ходу. Ночевать пришлось все-таки не под крышей. Места были не только нежилые, а какие-то запустошенные. Путники сошли с дороги и обосновались на поляне, надежно закрытой со всех сторон кустами. Достали скудные припасы, пустили по кругу флягу с остатками вина, Есть захотелось еще сильнее. «Сэр, царь Соломон», — сказал принц, — «правда ли, что искать вашего правосудия приходят не только люди, но также звери и птицы?» «А куда же еще им прикажете идти? удивился царь. «В таком случае не могли бы вы призвать сюда хотя бы парочку зайцев?» «Хорошенькое дело», — возмутился царь. «Вас вызывают на суд». «И вас же тут сразу режут и едят!» «Да и по закону Торы нельзя мне кушать, зайчика!» «И костра нельзя разводить!» — вмешался Жихарь. «И Будемира чем-нибудь прикройте! Чего он светится?» Сторожить взялся Китоврас. Он витиевато объяснил, что его четырехногая половина может выспаться за двоих. Его кое-как поняли и согласились. Ночь прошла теплая и короткая. На рассвете петух неуверенно хрипло, но все же закричал. «Да тих ты! Тут же проснулся жихрь. Вот говорят, что богатырский сон очень